Глава четвёртая. Решек. Всё вкусное в равной степени, как и хорошее, имеет одну отвратительную черту: быстро заканчивается. Утром от кабана с подсвинками остались лишь косточки и пара петришковых клыков, которыми, говорюша, пожелала украсить свой хлеб. Мы стали собираться в дорогу. Предстояло навестить родича Якуновича в Ладыге. Оттуда вместе с ними в Новгород, где Сбыслов должен будет решать семейные дела. Дальнейший маршрут пролегал к Юрию в монастырю, а там Гаврюшка на коротке будет общаться с моим двоюродным братом-настоятелем обители. Как удалось выяснить, дружки Пахома и Ильича особо не потратились. Где сладким словцом, а где и кулаком, Гаврила и Сбыслов наобещали золотую кучу, Остаёлся залог наиболее страптивым немного серебра. После скептической оценки моего плуга, к арелам я уже был не так уверен, что новшество будет воспринято на ура. Оставалось надеяться на остальные листы. Их продажа с лихвой перекрывала стоимость всего зерна, да и на крепостную стену хватило бы. Христом Богом прошу, ледик, сбереги хлеб. Ич раз напомнил Бренкову о своих обязанностях перед отпытием. У самого берега присел, зачерпнув прибрежной земли, аккуратно сложил грунт в платок, завязал его и положил в сумку. Моя земля. Ладья на вёслах уходила в сторону Ладги. Вскоре взметнулся красный парус, поймав попутный ветер. Через час только крохотная точка была видна с берега. Вот я и костелян острова, состоящей с крепостью, негромко сказал Бренко. Кто бы мог представить, что — Пару месяцев назад у меня был один тулуп и драные парки. Русь — страна невероятных возможностей. — Что там под нас бормочешь, вы его да? — к Людыгу подошел Яков. — А смысле жизни? Что там у тебя? Брянко оторвал взгляд от водной глади и повернулся к служивцу. Яков, который каждое свое утро начинал с пересчета, оставшись с казны, продовольствия и запасной амуниции, в общем, Батальёрик означей в одном лице, держал в руках лист гладкой фанеры с привязанным к ней карандашом. Алексей зимние обновки привез, надо бы людям раздать, а то у меня ни палатка, ни лавка торговая, спать уж негде. Воив шестером в одном шатре спят, а ты в своём один, тебе ль жаловаться, удивился Людик. Яков прекрасно понимал, для чего ему одному Пахомоильич выделил палатку с сундуками, а вот вы его Иногда забывал. Я не против. Пусть и у меня шестер будут спать. Только и спрос за все шестерых. Созови всех, кроме дозорных. Сам смотрелся за обновки. А как же? Порылся. Надо же знать, что по описи принял. Слушай, Бринко неудобно было просить, но командир должен подавать пример своим бойцам, а значит, и обмунирование получить первым. Ты мне это... Э, отложи в сторонку, что на меня причитается, хорошо? Уже отложено и принесено. Яков сделал шаг влево, извёрз спиной и оказался здоровый ещё мешок, поверх которого лежал шинель чёрного цвета. Что это? Людвиг, развернул шинель с множеством сверкающих золотом пуговиц, обратил внимание на хлястик и стал прикидывать, как он такую красоту напялить кольчугу. Сукно хорошее. «Свет красивый, с носу не будет», — высказал свое мнение баталер. «И перед кем мне в этом красоваться?» «Перед белками?» — шинель была вновь свернута. «Византиец говорил, мол, когда послы приедут, или кто важный, слово еще такое не наше, сейчас парад, наверное, что-то радостное, я так понял. Вот тогда и надевать вот это», — указал пальцем на шинель. «Тут и картинка, как все должно быть». Я её на дерево повешу, чтоб каждый мог посмотреть. Повесь. По мне так лучше девок привезли. Ладно, вызывай народ. Людвиг запихнул нас к осмотренной прочей обнирование обратно в мешок, подхватил шинель подмышку и направился в свой шатёр. Вскоре на достровом зазвенел колокол, призывая людей собраться. Бренко отчасти был прав. Но в Градце соскучились по женскому вниманию. Однако и обновкам порадовались. Лишняя одежка не помешает. Ночью уже холодной, а с собой захватить теплую одежду никто не догадался. Еще он осознавал, что воины должны быть заняты делом. Тогда и мысли глупые в голову не лезут, как сейчас у многих ждут обещанных ушлым торгашом рабынь. Кое-кто попытался узнать, вычтут ли из жалования стоимость привезенной амуниции, пока ждали речи воеводы, переговаривались друг с дружкой. — Нет, да платят за все. — Что на тебе, пятунька, серебришком заплачено? Вот только кова красная цена этому зипуну? С ехицей в голове заметил злобко. Экков стоял рядом. Ответа на вопрос не знал, но чувствовал, что что-то неправильно, а посему решил пресечь спор, переведя разговор на другую тему. — Тебе серебра по ряду положили мало, а? Или голову напрочь отморозил? — Нет когда в прошлом году в прорубь за топором нырял. Чем ты, недоволен? Много серебра не бывает. Мне хватает делать что с этим. Ушкуйник приподнял шинель над головой. Положи в свой мешок, как обрезал, сказал подошедшего его да. Когда скажут облачаться, тогда и надянешь. Яков, пошли людей на рыбалку, да еще двоих в помощь суздальцам дай, а то притихли они что-то. Остальные, кто не в дозоре сегодня... Бегом оруживаться. Жирка, смотрю, набрали, совсем обленились, а ну бегом, кому сказано. Дни пролетали незаметно. Торговые суда, стремившиеся к Волхову, ввиду башню старались обходить остров стороной. Память о бывшим разбойничим гнезде ещё не выветрилась. Лишь лодки местных рыбаков в Волготне курсировали, когда причаливая к берегу. Новости передать Будти совется, как дела? Есть пойдёт улов продать. Вот с таким рыбаком почти на закате и прибыл на рехвый остров Ощепок. Соглядатель Строгоно. Пассажир представился приказчиком, которого хозяин послал разведать настроения и нужды остевитян. Вроде бы, рядовой случай. Но дальше прибрежной косы никовых из пришлых не пускали, даже костры разводить не разрешали. Чем мне тут уже Дозволь православно у вас переничевать, стал упрашивать о щепок. Я и медовушку прихватил. Дежурившему у пристани Петони скользький норов приказчика не понравился с самого начала знакомства. Понятно, что работа у человека такая. Сам позапрошлым году в лавке торговал, но уж слишком неестественно вёл себя гость. Такому, как говорят, веры не на грош. До мечты скорее смениться и завалиться на матрас добавлялась негатива. Посему, общение не получалось. — В лодке спи, не вели никого пускать. — Дай Бог тебе здоровья, Витязь. — В лодочке из Сеснов придется одному хмельное пить, не по-христиански это. Ощепок зевнул и неспешно отправился к рыбацкой долбленке. Сменщик Петуни от предложенной медовухи не отказался. Пустив из вида, как добрый приказчик что-то ливанул в бурдюк с питьем. Медовуха была вкусна, пахла травами и приятно согревала. Были б на острове коты, то непременно сбежались бы на запах валерьяна. Злобку отпил еще глоток. Маги стали ватными, остро захотелось присесть. Вот овчина заботливо разложена, прям как дома. Задумался, о чем вы видитесь? Злобку тот пихнул в бок. — А что? — ушкуйник открыл глаза, а щепок сидел рядом. — Святая это уже. Пора мне. Спасибо, что приютили. Как дома буду? Свечку за тебя поставлю. Прощеваю и витись. Последние слова верный строгановский пес сказал сквозь зубы, глумяс. Важнейшая новость в строгановских чертогах появилась как ложь к обеду вовремя. Сроки поставки хлеба крупнейшим новгородским трейдерам подходили к концу. Надо было торопиться». Разосланные по разным местам надёжные люди и наконец-то принесли весточки. И, собрав воедино полученную информацию, глава богатейшего новгородского рода узнал, где сокрыто выкупленное из-под самого носа зерно. Удача снова не изменила. Не надо платить за хлеб. Пять амбаров прямо-таки ожидают своего нового владельца. Осталось только туда попасть и всё взять под свою руку. Привыкший рассчитывать поступки наперёд, воярин обмозговал несколько вариантов развития событий и, как всегда, выбрал наиболее рискованный, но и самый действенный. Словно одним местом чувствовал, что пригодится собранный чуть раньше срока для укорота одного из конкурентов отряд из ливанских наёмников, по образцу современных частных военных компаний. Знаатные бойцы и название зловещее для уха Чёрная вода. В голове пробежала череда планов, и спустя минуту был выработан алгоритм действий. Ожидавших команда главорезов переправить на бывшие разбойничьи острова, путём разомнуть цепь основным делом. Оттуда они с таким же успехом, только без дополнительных затрат, как с секретной базы Котлинга, могли пощипать соленые ладьи баяльной Семёна Борисовича. Это там надо платить морской страже, чтобы смотрела в противоположную сторону. А тут сплошной профит. Жаль, от чертова свеи нет никаких известий. С начала лета пропал грот, мимоходом посетовал строган. Он его подсобил с кноррами на ладоге. Щепок уловил размышления господина и решил выслужиться. «Хозяин, в устье Волхова четыре кнорра из бирки. Это две сотни вазов» а не порожнее, сам видел. Примечание. Волховские пороги могли преодолеть корабли с осадкой в два с половиной фута. Для окноров это было затруднительно, потому товары перегружали на суда паромного типа. А оплата регулировалась специальными дополнениями к договору. После этих слов Боярин завел ощепку в особую комнатушку у себя в терми и вручил тому завернутый в тряпицу кусочек кожи. «Верняешься на Ладогу. Никому, кроме владельцев судов, этот знак не показывай. Лучше проглоти, чем он кому-то достанется. Ты меня понял?» Утром с немецкого подворья в сторону причала стали отходить телеги. Припорошенные сверху соломой они поначалу не вызывали ни у кого подозрений. Но стоило-то ли попасть в стык прогнивших бревен мостовой, как на транспорт стали обращать внимание? по шуму, исходившему от движущих совосков. Может, было догадаться, что везли железо. Вслед за телегами засменили явно не местные люди, и спустя некоторое время почти полусотня их разместилась на трех паромобразных судах, курсирующих между Новгородом и Ладогой. Не учел строган одного. После визита Степановный малец Тришка неусыпно следил за боярином, оповещая жену Сбыслова обо всех подозрительных действиях. Ещё не прошло и часа, как тюльный наблюдатель, утеряв с албопод сообщала проделанной работе. Четыре десятка рожи злые, а в телегах с бруей, докладывал мальчик. Строган с ними ушёл? Не, пузатый барин дождался, пока лодка той идут, затем к себе в терем уехал. Малец теребил шапку в руках, ожидая дальнейших распоряжений. Умничка. Всё ему уже расскажу. Какой ты молодец, на тебе пряник заслужил. Баяра не протянул угощения. Тришка взял лакомство со словами благодарности, но не уходил. Мила с удивлением посмотрела на него. Награда и так более чем достойна. «Инзел!» — произнес мальчик. Это слово несколько раз повторяли немцы, когда в лодки садились. «Устров? Вот оно как! Значит, они не просто к Ладоге собрались. Ой, чует мое сердце!» — Мила заметно занервничала. Скорую свадьбу у дочери, а мужа до сих пор нет дома. Что там в Юрьевом монастыре? Такого, чего нет в Новгороде. Да что ж я сижу-то тут? Позабыв о мальчике, она бросилась в комнату дочери. — Анисюшка! — кричала на ходу. — Бегом за голубем, что из Юрьевого монастыря привезен был. Батька в беду попал. Голубь, будучи выпущен, немедленно возвращается в привычную ему голубятню, откуда он был увезен в корзине или клетке. Никуда больше голубя послать нельзя, только так работает птичья почта. За этого красавца, которого Анисия заботливо подарила матери, Сбыслов отдал золотой крест самоцветами. Подобная порода ценилась на тройной вес золота. Далеко не каждый боярин Новгорода мог похвастаться почтовым голубем. У Якуновича их было шесть. И если почтовый середнячок мог лететь со скоростью пятьдесят верст в час... Тость Бысловский выдавали 80. Любил птиц боярин. Да что там птиц, Сбыслов любил всё, что могло летать. Юрьевский монастырь просто очаровал. Несмотря на всю мою любовь к деревянному зодчеству, я стою с приверженцем камня. То ли вековая надёжность, то ли реактивность детской памяти когда любые увиденные стены, считанные с имшанского известняка или ракушечника из Сусанина, или еще что-то. Не берусь судить о достоинствах и недостатках материалов. Каждый выбирает сам, как говорится, по вкусу и цвету. Так вот, особую выразительность каменным зданиям придавал неестественный цвет стен, сложенных из серого и глубоватого, а тесного известняка, а грубость отделки. Георгия вся же церковь, вообще, если смотреть издалека, то казалось, что слеплена руками. Это, поверьте, здорово, словно сравниваешь фотографию и выполненную мастихином картину художника, и, безусловно, предпочтение отдается последним. И самое главное – тишина. Людям дают подумать о Творце, помолиться и ощутить себя единым целым с природой. Первые полдня ушли на осмотр красот, храма, Второе — на знакомство с населителем Арсением и обширной братьей. Гаврила Алексеевич, по моей просьбе, попросил двоюродного брата дать мне в провожатый монаха. Тот показал каждый из окуток, рассказывая истории, связанные с ними, а также повел о традициях, которым уже более ста лет. Одна из них перекликается со старинным греческим обрядом — бить в блюда во время общей трапезы. На край стола оставилось блюдо с пищей. Старший из братья ударял в него большой ложкой. Чтение молитв прекращалось. Все вставали и благословляли пищу, а затем начинали трапезу вслед за игуменом. В наше время для того, чтобы привлечь внимание, за столом стучат ножиком по ножке бокала. Оказывается, вот откуда все пошло. На третий день моего пребывания в монастырь съехались кормильцы представителей сел и деревень, закрепленных за монастырем, которым сдавали землю в аренду. Группа была разношерстна. Как по возрасту, начиная от седого старичка, неопределенного глубоко за пенсионный срок, и заканчивая пылким юношей, дай бог переступившим 16-летний рубеж. Так и по достатку, начиная от отетых в явно заштопанную золотную одежду, заканчивая витые гривны на шее и сапог из дорогой кожи. Тем не менее, держались они все вместе, не высказывая пренебрежения друг к другу. Иными словами, дружный коллектив. По беседовав с несколькими из них, заинтересовался экономической составляющей монастыря. Вообще бюджет столь уважаемого церковного заведения был весьма любопытен. Земельная рента приносила обители всего десятую часть дохода, но арендаторы, которых все называли кормильцы, соответствовали столь высокому званию в более широком смысле. Именно они кормили не только прожорливых божьих слуг, но и население многих городов. Так что хоть и мал золотник, но монастырь был дорог. Помимо этого, существовали еще несколько источников обогащения, такой как вклад по душе, когда прихожане делали дарение, дабы обеспечить молитвы монастырских монахов по душе умершего вкладчика и его родственников. Разумеется, вклад для пострижения – Богоугодным делом считалось отречься от мира через пострижение в монахи даже за несколько минут до смерти. Треть дохода приносила торговля, освобожденная от всех пошлин. В остальную доходную часть добирали всевозможными услугами. Пока я это все выяснял, к нам подошел монах, пригласил в специально подготовленную комнату для разговоров. Настоятель монастыря сидел с нами за общим столом, а чуть в стороне, Сутулый писец вёл бухгалтерию. Беседовать долго не пришлось. Рабочая группа монахов всё почитала заранее, и осталось только озвучить на словах решение настоятеля. В итоге после расчёта с лошадями и монастырём сельскохозяйственной техники у нас не осталось вовсе. Монах с потрясающей точностью назвал количество общин, равное оставшимся плугам с боронами. Как это получилось, не знал даже Гаврила Алексич, когда на мой вопрос о возможном сговоре просто развел руками. Мол, лука ведь в подобных местах православный человек не может. Каждая община получит один плуг с хомутом и конной упрыжгью. Железную барану, десять кос и тридцать серпов, проговорил Арсений, обращаясь к арендатору. Стыдно сказать. Многие пользуются деревянными серпами. Железо дорого. Кроме того, в нашу обитель доставили механизм, который очень поможет очищать и отбирать крупное зерно. Так что, уважаемые кормильцы, более не сетовать на непогоду. Все условия для вас